Она вспоминала маленький черный фургон, гневные вопли увозимого Бена. Дни шли, и в дом возвращалась нормальная жизнь. Дети заговорили о пасхальных каникулах. — Хорошо, что Бена в этот раз не будет, — сказала Хелен. Они всегда понимали гораздо больше, чем Гарриет хотелось бы. Но хотя ей, как и всем, стало легче и уже не верилось, как она выдерживала былое напряжение. Гарриет не могла изгнать Бена из своих мыслей. И думала она о нем не с любовью, даже не с жалостью, а злилась на себя за то, что не находит в себе и малой искры человечности. Ужас и раскаяние! Вот что ночи напролет не давало ей спать. Дэвид знал, что она не спит, как не пыталась она это утаить. И вот как-то утром Гарриет, очнувшись от забытья, от дурного сна, хотя и не помнила какого, сказала, — Я поеду посмотрю, что там делают с Беном. Дэвид открыл глаза и лежал безмолвно, уставившись через плечо в окно. Перед этим он не спал, только дремал. Гарриет знала, что он боялся такого поворота, и что-то в нем говорила. «Ладно, пусть так, с меня хватит». «Дэвид, я должна!» «Нет», — сказал он. «Я обязательно должна!» И вот он лежал рядом, не глядя на нее и ничего не говоря после своей односложной реплики. И Гарриет по всему видела, что ей придется плохо что Дэвид сейчас принимает какое-то решение. Он полежал, не двигаясь, несколько минут, потом встал с постели, вышел из комнаты и спустился по лестнице. Одевшись, Гарриет позвонила Молли, которая сразу встретила ее холодным гневом. — Нет, я не скажу тебе, где он. Вы уже отдали его, и пусть теперь все будет как есть. Но в конце концов она отдала. Гарет адрес. И опять Гарет удивлялась. Почему к ней всегда относятся так, будто она преступница? Все время так, — подумала она, — с тех пор, как родился Бен. Теперь ей казалось, что и вправду все молча порицают ее. «Это моя беда», — говорила она себе, — «а не преступление». Бена увезли куда-то в Северную Англию. Четыре или пять часов езды, а может и больше если будет много машин. Машин было ужасно много, и ехать пришлось сквозь серый зимний дождь. Вскоре после полудня Гарриет подъехала к большому массивному зданию из темного камня, где-то в ложбине между вересковых холмов, которые едва виднелись за косым серым дождем. Стены высились прямо и ровно среди мокрых, унылых, вечно кустов. В три ряда шли одинаковые зарешеченные окна. Гарриет вошла в маленький вестибюль. На внутренней двери была приколота рукописная табличка «Звоните». Она позвонила, подождала. Ничего не происходило. Сердце у нее колотилось. В ней еще кипел адреналин, который побудил ее приехать сюда. Но долгая дорога усмирила а тяжелая обстановка говорила ее душе, если не рассудку, ведь в конце концов у нее не было никаких фактов, чтобы так думать, что ее страхи сбудутся.